Рэй Брэдбери. Вельт. «Джорджи, пожалуйста, посмотри детскую комнату». «А что с ней?» «Не знаю». «Так в чем же дело?» «Ни в чем. Просто мне хочется, чтобы ты ее посмотрел, или пригласи психиатра, пусть он посмотрит». «При здесь психиатр?» «Ты отлично знаешь, при чём? Стоя посреди кухни,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 пел и играл им. Когда до детской оставалось пять шагов, что-то щелкнуло, и в ней зажегся свет. И в коридоре, пока они шли, один за другим плавно, автоматически загорались и гасли светильники. «Ну, — сказал Джордж Хедли, — они стояли на крытом камышовой циновкой полу детской комнаты. Сто сорок четыре квадратных метра. Высота — 10 метров.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 вплоть до мельчайшего камешка и травинки. Потолок под ними превратился в далёкое небо с жарким жёлтым солнцем. Джордж Хэдли ощутил, как на лбу у него проступает пот. «Лучше уйдём от солнца», — предложил он. «Уж больно естественное. И вообще я ничего такого не вижу. Всё как будто в порядке». «Подожди минуточку, сейчас увидишь», — сказала жена. В этот миг скрытые адерафоны, вступив в действие, направили волну запахов на двоих людей, стоящих среди опаленного солнцем вельда. Густой, сушащий ноздри запах жухлой травы, запах близкого водоема, едкий, резкий запах животных, запах пыли, которая клубилась в раскаленном воздухе облачком красного перца. А вот и звуки. Далекий топот антилопьих копыт по упругому дерну шуршащий апостоп крадущихся хищников. В небе проплыл силуэт. По обращенному вверх подному лицу Джорджа хедли скользнула тень. «Мерзкие твари!» — услышал он голос жены. «Стервятники!» «Смотри-ка, львы! Вон там, вдали! вот Вон! Пошли на водопой! Видишь, они там что-то ели!» «Какое-нибудь животное!» Джордж Хэдли защитил воспалённые глаза ладонью от слепящего солнца. «Зебру или жирафёнка?» «Ты уверен?» Её голос прозвучал как-то странно. «Теперь-то уверенным быть нельзя. Поздно!» Шутливо ответил он. «Я вижу только обглоданные кости да стервятников, которые подбирают ошмётки». «Ты не слышал крика?» Спросила она. «Нет». «Так с минуту назад». «Ничего не слышал!» Львы медленно приближались, и Джордж Хедли в который раз восхитился гением конструктора, создавшего эту комнату. чудо совершенства за абсурдно низкую цену!» «Всем бы домовладельцам такие! Конечно, иногда они отталкивают своей клинической продуманностью, даже пугают, вызывают неприятное чувство».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 Львы остановились, глядя жуткими желто зелёными глазами на Джорджа и Лидию Хэдли. «Берегись!» — вскрикнула Лидия. Львы ринулись на них. Лидия стремглав бросилась к двери, Джордж непроизвольно побежал следом. И вот они в коридоре. Дверь захлопнута. Он смеется, она плачет. И каждый озадачен реакцией другого. «Джордж!» «Лидия, моя бедная, дорогая, милая Лидия!»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 тихо плача. «Ты видел? Ты почувствовал? Это чересчур правдоподобно. Послушай, Лидия, скажи Венди и Петру, чтобы они больше не читали про Африку». «Конечно, конечно!» Он погладил ее волосы. «Обещаешь?» «Разумеется. И запри детскую комнату на несколько дней, пока я не справлюсь с нервами».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 Она поглядела мимо него на дверь детской комнаты. «Эти львы, они ведь не могут выйти оттуда?» Он тоже посмотрел на дверь. Она вздрогнула, словно от удара изнутри. «Разумеется, нет», — ответил он. Они ужинали одни. Венди и Питер отправились на специальный стереокарнавал на другом конце города и сообщили домой по видеофону, что вернуться поздно, не надо их ждать.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 Джордж хедли стоял один в степях Африки. Львы, оторвавшись от своей трапезы, смотрели на него. Полная иллюзия настоящих зверей, если бы не открытая дверь, через которую он видел в дальнем конце темного коридора будто портрет в рамке рассеянно ужинавшую жену. «Уходите!» — сказал он львам. Они не послушались. Он отлично знал устройство комнаты.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 Питер не разбирается в механизме. Для десятилетнего парня он совсем не глуп. Коэффициент его интеллекта — и всё-таки. «Хелло, мам!» «Хелло, пап!» Супруги хэдли обернулись. Венди и Питер вошли в прихожую. Щёки — метный леденец. Глаза — ярко-голубые шарики. А джемперов так и веет озоном, в котором они купались, летя на вертолёте. «Вы как раз успели к ужину». — сказали родители вместе. — Мы наели земляничного мороженого и сосисок, — ответили дети, отмахиваясь руками. «Ну, — но мы посидим с вами за столом. — Вот-вот, подойдите-ка сюда, расскажите про детскую, — позвал их Джордж Хедли. Брат и сестра удивленно посмотрели на него, потом друг на друга. — Детскую? — Про Африку и все прочее, — продолжал отец с наигранным добродушием.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 Она повиновалась брату. «Вэнди, вернись!» — позвал Джордж Хэдли, но она уже ушла. Свет провожал её, словно оруя светлячков. Он слишком поздно сообразил, что забыл запереть детскую. «Вэнди посмотрит и расскажет нам», — сказал Питер. «Что мне рассказывать, когда я сам видел?» «Я уверен, отец, ты ошибся». «Я не ошибся. Пойдём-ка». Но Вэнди уже вернулась. «Никакой Африки нет»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 В полночь Джордж всё ещё не спал, и он знал, что жена тоже не спит. «Так ты думаешь, Венди её переключила?» — спросила она, наконец, в темноте. «Конечно». Превратила Вельд в лес, а на место львов вызвала Риму. «Да». «Но зачем?» «Не знаю. Но пока я не выясню, комната будет заперта». «Как туда попал твой бумажник?» «Не знаю».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 «Дети — ковёр, иногда на них надо наступать. Мы ни разу не поднимали на них руку. Скажем честно, они стали несносны. Уходят и приходят, когда им вздумается. С нами обращаются так, словно мы их отпрыски. Мы их портим, а они нас». «Они переменились с тех самых пор. Помнишь, месяца два-три назад, когда ты запретил им летать на ракете в Нью-Йорк?»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 Они еще целый час не могли укачать в Хэдли. В ночном воздухе пахло кошками. «Отец!» — сказал Питер. «Да». Питер разглядывал носки своих ботинок. Он давно избегал смотреть на отца, да и на мать тоже. «Ты что же, навсегда запер детскую?» «Это зависит...» «От чего?» — резко спросил Питер. «От тебя и твоей сестры».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 тогда заметил что-нибудь особенное». «Вроде нет. Обычные проявления агрессии. Тут и там налет паранойи, присущий детям, которые считают, что родители их постоянно преследуют. Но ничего, абсолютно ничего серьезного». Они вышли в коридор. «Я запер детскую», — объяснил отец семейства. «А ночью дети все равно проникли в нее. Я не стал вмешиваться, чтобы ты мог посмотреть на их затеи». Из детской доносились ужасные крики. «Вот-вот», — сказал Джордж хедли — «интересно, что ты скажешь». Они вошли без стука. Крики смолкли, львы что-то пожирали. «Ну-ка, дети, ступайте в сад», — распорядился Джордж хедли «Нет-нет, не меняйте ничего, оставьте стены как есть. Марш!» Оставшись вдвоем, мужчины внимательно посмотрели на львов,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 «Чем больше я смотрю на все это безобразие, тем мне противнее!» И так мы чересчур долго созерцали свой механический электронный пуп. «Видит Бог, нам необходимо сменить обстановку!» И он стал ходить из комнаты в комнату, выключая говорящие часы, плиты, отопление, чистильщиков обуви, механические губки, мочалки, полотенца, массажистов и все прочие автоматы, которые попадались под руку. Казалось, дом полон мертвецов.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 — сказала ему жена. — Это им не повредит. — Ладно, ладно, пусть только замолчат. — На одну минуту. Учтите, потом выключу совсем. — Папочка, папочка, папочка! — запели дети, улыбаясь сквозь слезы. — А потом каникулы. Через полчаса вернется Дэвид Маклин. Он поможет нам собраться и проводит на аэродром. Я пошел одеваться. — Включи детскую на одну минуту, Лидия. Слышишь?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 «Питер!» Они ворвались в детскую. В пустынном Вильде никого. Ни души, если не считать львов, глядящих на них. «Питер! Венди!» Дверь захлопнулась. Джош и Лидия Хэдли метнулись к выходу. «Откройте дверь!» — закричал джордж хедли дёргая ручку. «Зачем вы её заперли? Питер!» Он заколотил в дверь кулаками. «Открой!» За дверью послышался голос Питера.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 Он удивлённо возрился на двоих детей, которые сидели на поляне, уписывая ленч. Позади них был водоём и жёлтый вельд. Над головами жаркое солнце. У него выступил пот на лбу. «А где отец и мать?» Дети обернулись к нему с улыбкой. «Они сейчас придут». «Хорошо, уже пора ехать». Мистер Маклин приметил вдали львов. Они из-за чего-то дрались между собой, потом успокоились и легли с добычей в тени деревьев. Заслонив глаза от солнца ладонью, он присмотрелся внимательнее. вы кончили есть и один за другим пошли на водопой. Какая-то тень скользнула по разгоряченному лицу мистера Маклина. Много теней. Со слепительного неба спускались стервятники. — Чашечку чаю? — Прозвучал в тишине голос Венди. Рэй Брэдбери Вельд Рассказ читал Олег Булдаков